Пройдя осинник чигириный, Землёный остановился возле кудрявых дубков, между которыми ровно горели свечки берёз. Он увидел с десяток подснежников, которые наклонили к земле задумчивые головки. Из-под их верхней одежки проглядывали нижние с зелёной подбивкой рубашочки. Что-то трепетно беззащитное было в этом весеннем цветке, который неведомо почему расцвёл осенью. счастью говорят о таком позднем цветении люди да разве ж можно даже подумать о счастье в эту осень и зиму эти осенние подснежники перенесли чигирина к тем далёким весенним когда он впервые встретился с Мариной и защемило сердце у него как в молодости щемит вот он нынче и принесёт их своей жене Небо сегодня целый день терпеливо держало в своих торбах отяжелевшие тучи, и только под самый вечер лениво начал рассеивать из них мелкий дождь. Да это даже и к лучшему, меньше будет разной погони слоняться по селу. Снова лощинками, леватками да огородами пробирается Михайло Чыгирин к своей хате, к своей Марине. который несёт небольшой букетик осенних подснежников. Как, наверное, удивится она, ведь мало кому приходится в сентябре видеть этих первенцев весны. Вот уже и конопля их кодит терпким настоем, вот и изгородь, на которой от дождя раскисла, привянувшая живица. Вот их столб, с надетыми на него клинками, они словно радуются, что в хате нет никого чужого. Чегирин осторожно подходит к окну боковой стены, рукой успокаивает колотящееся сердце, прикасается к подснежникам, а потом той же рукой стучит в окно. Как долго тянется минута ожидания. Пора бы уже услыхать шорох Марининых ног, увидеть платок на её теперь ещё чёрных волосах. Да ни слышно шагов в хате, нет и платка в окне. Верно намаялась за день, крепко уснула. Он снова стучит в окно, и снова молчит хата, а в сердце змеёй вползает недоброе предчувствие. И на третий зов жилище не ответило. Не зная что и думать, Чигирин пошёл вдоль завалинки к дверям, осторожно коснулся щеколды, дверь сразу открылась. Он сначала испугался, а потом обрадовался, значит, Марина дома. Но почему она не заперлась на ночь? Мёртвая тишина стоит в хате. Марина, Марина, зовёт он, потом подходит к постели жены. На которые чуть ли не до потолка поднимают с подушки, тут же лежит темный платок. В отчаянии Чигирин бросается в другую половину хаты, но и там никого нет. Только старые кадушки тихим гулом отзываются на его голос. Что же случилось? Страха хватил Чигирина, но тут же блеснула крохотная надежда. Не ушла ли Марина ночевать к матери? Может, захворала старуха? Так кому же присмотреть за нею? Заглянув еще в сарай, Чигирин снова огородами пробирается к тещиной хате, которая когда-то была похожа на веселые ласточки на гнездо. Здесь, радуясь, жили приветливые добрые люди, и добрыми, красивыми и благожелательными были их дети, любящие труд и песню. Чигирин долго прислушивается и присматривается, потом подходит к тому оконцу, возле которого когда-то стояла девичья кровать Марины, и трижды стучит в окно. Тут он сразу услыхал чьи-то шаги, потом, приподняв одеяло к окну, приникла старая Докия. Чигирин удивился: почему это из хаты пробивается свет? Что они так поздно делают? Мать как-то безнадежно кивнула ему головой и пошла открывать двери. На пороге он обнял старуху и шепотом спросил: "Мама, Марина, у вас?". "Ой, у меня, сыну", зашлась она в рыданиях. "У меня и уже не у меня". "Что с нею?". А туже со холодом сжало его сердце. Дак ина это ничего не ответила, а пропустила его в хату. где тусклый свет тревожно сходился с тьмой, в которой виднелось несколько женщин со скорбными лицами. И тут Михайлу увидел свою Марию. Она лежала в свежей темной одежде на двух рядом поставленных лавках, а у ее изголовья и на скрещенных руках горели восковые свечи. Какая-то невидимая сила, темнота ударили Чигиринов в грудь раз и другой. Он пошатнулся, застонал. Впервые в жизни у него подкосились ноги, потому и не поднял рук к глазам, а опустил их к коленям. Прихрамывая, пошатываясь, он с трудом подошёл к скамьям. Вечный покой застыл на смуглом лице его жены. Смерть выровняла её неровные брови, под которыми залегла печаль. И вдруг в волосах жены Он увидел Седину, которой не было ещё несколько дней тому назад. Выходит, не всю её он забрал себе. За окнами шелестел дождь, и как дождь падали слёзы из слова матери. Приехали сегодня каратели из Крайс. Ворвались в хату, схватили Марину и начали о тебе допрашивать. а она и не вздрогнула и не заплакала, только одно им сказала: "Вы изверги, такие мне ненавистные, что ничего не услышите от меня". Тогда фашист с бляхой на груди и застрелил ее из автомата. А посидела она уже мертвой на моих руках, кусая губы, чтобы не заплакать. Чигирин поцеловал жену, поцеловал мать, припал головой к столу и сдерживая стон. прижал руку к сердцу. Тут пальцы коснулись чего-то нежного, беззащитного. Это были осенние подснежники. Он вынул их из кармана, наклонился над Мариной, а с них на лицо ее слезой упала капля дождя или росы. Глава двадцать девятое. Сегодня Крайсландвирт, Вернер Биркамп. созвал на ужин одних туземцев. Это слово он очень любил повторять в своём кругу, так как взял его из лексикона самого фюрера. Тот теперь часто говорил об Украине со своими приближёнными. В подогретом добрыми старыми винами мозгу Kreislandwirt, кичившийся своей незаурядной памятью, проросли обрывки тех поучений, которыми за обедами Гитлер угощал свою верную элиту. Чего только не касался он: и войны, и политики, и искусства, и музыки, и архитектуры, и образа алийского Христа, и образа святого Павла, которого почему-то называл большевистским, и фараонов, и судьбы инков, и как готовить спартанский суп. Разумеется, все это надо помнить. Край сландверту, что вот-вот по милости генерал-комиссара получит должность. Геббельсланд вирт но сейчас он прежде всего должен знать что думает фюрер об украине потому что нет другой страны которая могла бы так снабдить всем европ запомните всем где есть территория на которой было бы железо такого качества где можно найти больше никеля больше марганца больше молибдена На Украине есть такой марганец, какого нет даже в Америке. За ваше здоровье, достопочтенный пан Крайсландвирд. Подобострастно подходит к нему тот семипудовый верзила, что зовётся Аникием Безбородык и хочет чёкнуться. Но хозяин движением руки и движением глаз, которые были устремлены в переносицу, И тонкой ниточкой на смешки дает понять безбородька, что ему не по нраву восточные обычаи. Поднимай свой бокал, пей из него напиток, а не стучи музейным стеклом о стекло, ведь это портит ценности.